При необходимости я мог выставить больше двухсот воинов, но кто-то должен еще охранять границы, и охоту с рыбной ловлей тоже нельзя отменить. и того постоянно готовых к сражению у меня только 110 человек, не считая 20 спецназовцев Бера. И все эти 130 человек, не считая их командиров, практически ежедневно совершенствовали свое умение. Лучниками по-прежнему командовал Гау, которому поручил тренировать и всадников, чтобы те могли стрелять на скаку,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 «Алоли Хепп!» Ее голос я узнал бы из тысячи, как узнал ее в полутьме по звукам плача. Спрыгнув на пирс, в сопровождении санче и американца поспешил на берег. Двадцать метров дощатыванность села пирса закончились. На песке лежало человеческое тело, над которым рыдала женщина. Свет факела выхватил грязную, некогда двухцветную, а сейчас серо-желтую тунику. «Макса!» – прошелестела среди людей, стоявших рядом с плачущей «Алоли Хепп».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 «Надо похоронить Келанданхепа! Сделай все, как требуется!» Я двинулся к резиденции, чтобы уйти из-под взгляда девушки, чьи глаза поблескали при свете факела. «Нет! Я сама все сделаю! Не трогайте его!» Истерично закричала Алоли Хеп, когда по знаку Зика тело Келанданхепа хотели поднять. «Оставь!» — махнул ей рукой. Не хватало еще женских истерик. Но мне стало любопытно, что Алоли Хеп собирается делать.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 Хлесткая пощечина моментально трезвила девушку, которая заморгала и уселась на песок. Теперь я мог рассмотреть ее получше. И первое, что меня поразило, цвет тела оказался светлее лица и напоминал индейца в Южной Америке. Секунд десять Алоли Хеп хлопала глазами. Потом до нее дошло, что она абсолютно обнаженная. Метнувшись к брошенной тунике, прикрылась ею, дрожа то от стыда, то ли от пережитого потрясения.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 «Я Алолихеп Кахрамон Аталанта, единственная оставшаяся дочь и наследница Антона Хепа, правителя племени Амонахис, который вместе с братом бежала после убийства отца. Мой брат должен наследовать отцу и воссесть на священном ложе Аталанта, захваченное сейчас вероломными предателями. Но сейчас он мертв, и род Кахрамон Аталанта больше не увидит священного города Ондон». Власть, многие поколения, передававшиеся вроде Кахрамон Аталанта с момента, как раб прислал своих слуг, чтобы помочь нашему племени, утеряно «Так зачем мне жить, Макса?»